Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая, «Подожди, передохнуть надо». Фу. Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто. «Где такую морковочку брали?» — Осведомилась проходя мимо женщина в кожаном мужском пальто. «Все, все», — поспешно сказал ей Отто, — «последнюю взяли, там уже закрыто». Черт умаял меня, лысый дьявол, сообщил он Андрею. Чего я ему там плел? Оторвет мне Фриц башку, когда узнает, да я и не помню уже, что я там плел. Андрей ничего не понимал и отто вкратце объяснил ему ситуацию. Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в 1932 году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленой магазин, Гофштатер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в 1934 году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема. и Гофштатера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком... Попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до 44-го и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армат, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него... Выпали все волосы, и он немножко тронулся по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет, Божий, все было уже кончено». Зеленую лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда». Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии». С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх. Смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствие которых здесь не понимает и объяснить не может. Но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштадеру, блестящий фриц, Пока Отто наполнял кошелки, кратко по-военному приволокнулся за белокурой Эльзой — осатаневший без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого гофштатора зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев выведет, в конце концов, несчастные семейства Гофштатеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.